Глава сорок седьмая. Снежана Дюмина Международный аэропорт Стамбула встретил меня р а з н о я з ы ч н ы м гомоном, пестрой толпой р а з н о м а с т н ы х персонажей и давящей духотой. Кондера у них не работают что ли? Я остановился, тянув ворот п о т е р т о в о даваски, как будто это могло добавить кислорода в мои легкие. Ленг, ты ч о встала? Обернулась ко мне Галина, шумная з а л и х в а т с к о г о вида тетка. Главная в нашей группе прилетевших из Сочи туристок. Идите, я вас догоню, махнула я рукой. В туалет схожу и приду к автобусу. Ну ладно, скептически оглядела меня руководительница. Только смотри, опоздаешь ждать не будем. Сама до отеля добирайся тогда. Доберусь, не беспокойтесь. Отмахнулась я и, подхватив ручку убитого чемодана, пошла в сторону туалетов. Дождавшись, пока группа пройдет паспортный контроль и скроется за дверями аэропорта. Я встал в другую очередь для транзитных пассажиров. Усатый меланхоличный турок лениво пролистал мой паспорт и без лишних разговоров тиснул штампик, махнул рукой: «Проходите». В залах ожидания стояла еще большая духота. п о б р о д и в немного, я отыскал самый свободный уголок, где-то на нижнем уровне, и с удовольствием плюхнулся на лавку, стянул с головы коричневую вязаную шапку, поправил унылые серого цвета волосы. И уткнулся в телефон. Да моего следующего рейса оставалось около двух часов. Не подскажете, где здесь можно купить какую-нибудь еду? п р о з в у ч а л рядом вопрос. Я резко вскинул голову и уставился на переминавшегося передо мной худого парнишку в синей ветровке. На плече у него висела спортивная сумка, в руках бутылка с водой. Вы ведь русская? Поинтересовался парник, е видя, что я молчу. Ну да, выдавил я из себя. На этом уровне нет еды. Иди выше. Ага, понял. А то я здесь первый раз, потерялся немного. Да, в Стамбуле большой аэропорт. Я отвернулась. Парень еще немного постоял и ничего не сказав пошел дальше. Я силой выдохнул через стиснутые зубы, пытаясь успокоить заколотившееся сердце. Это ведь не то, чего я боюсь. Меня ведь невозможно узнать. И сюда я добралась такими путями, что любая с л е ж к а давно потерялась. Если она вообще была. Взглянула на часы. Час до посадки. Пора. По дороге в туалет вспомнила, как почти неделю добиралась на такси обычных электричках до Сочи, стараясь нигде не засветить свои документы и лицо. И хотя теперь они у меня были совсем не теми, с которыми я ушла из дома н е б р и т ы ш а решила лишний раз не рисковать и не маячить перед камерами вокзалов и аэропортов. Прибыв в самый южный город страны, сняла комнату в частном доме в одном из поселков. И несколько дней приходил а в себя, смывая с тела и волос вон железной дороги и прокуренных салонов дешевых такси. Потом купил самый дешевый тур в Турцию и в шумной компании хватких разговорчивых теток из провинции прилетел а в Стамбул. В туалете я оплатил услуги душа и, заперевшись в крошечной метр на метр кабинке, принялась за дело. По м е н я л линз ы с г о л у б ы на темнокарие, нанесла смугу о тон на кожу лица и шеи. Подрисовала уморщинки, темные брови, густые стрелки на глазах. Достал из чемодана брючный костюм и толстую водолазку. Натянул черный парик и мазнув по губам вишневой помадой, критически о г л я д е л с себя в зеркало. Ну что ж, сейчас меня, наверное, мама родная не узнала бы. Из отражения на меня смотрела строго одетая, полноватая, средних лет брюнетка с гладким к о р ы д о плеч. Ничем не примечательная бизнес-леди средней руки. Я состроил рожу этому незнакомому лицу. Затем он тянул на свой потертый чемодан чехол из глянцевой черной кожи, перекрестилась и, стараясь ровно дышать, вышел из туалета. с ч а с т л и в ы о п о л е т а м Служащий на посадке лишь мельком глянул на мой турецкий паспорт и билеты до Лисабона на имя с а н а т Кемаль. Я как раз з а т а л к и л свой чемодан на полку для багажа, когда за спиной прозвучал мужской голос: "Excuse me, can I pass?" В узком проходе меня попытался п р о т и с н у т ь с я опоздавший на посадку мужчина. Я п о с т а р и л а с ь п р о п у с к а я и мельком клянул ему спину. На краю сознания мелькнула мысль, что чем-то его худощавая фигура мне знакома, но он уже скрылся за спинами других пассажиров, распределяющих свои пожитки по полкам над головами. Заработали двигатели и самолет, разогревшись, пошел на взлет. Когда колеса отрывались от земли, я воткнул в уш и наушники и закрыл глаза. Ну все, прощай, п р о ш о а л и с о б о н встретил меня мелким дождем их мужем настроением. Разговорчивый таксист всю дорогу на ломаном английском рассказывал мне о прекрасной с т о л и ц е его прекрасной страны и настойчиво п р е д л а г а л свои услуги в качестве гида и не только его. Устав от назойливых намеков и предложений, велел ему остановиться возле станции метро, расплатилась и на чисто русском, п о с л а в его прямо в удивленное лицо, спустилась в подземку. Там долго разбиралась система оплаты, с а м а й наверное, з а п у т а н н о й в мире. В какой-то момент подняла глаза и снова мне показалось, что в толпе м е л ь к н у л а уже виденная где-то худая мужская фигура. Отмахнулась, решив, что на почве переутомления у меня развились зрительные галлюцинации, и потащилась к схеме метро, разбираться, куда мне ехать. Маленькая квартирка на четвертом этаже старого дома в районе Штрейла встретила меня тишиной и свежим запахом недавно сделанной уборки. Оставив чемодан в прихожей, я подошла к окну. Долго смотрела на яркие фигуры прохожих, укрытых зонтами, на о к н а ы й балкон дома напротив, украшенный десятками пестрых цветочных горшков, на серое португальское небо, моросящее дождем. Но здравствуй, новая жизнь! Не знаю, зачем я сунула руку в карман своих брюк. Дыхание остановилось, в голове противно з а з в е н е л о борясь с черными мухами, замелькавшим перед глазами. Я вытащил руку, з а ж а т о в не предметом, которого в моем кармане быть не могло, разжал ладонь и несколько минут тупо смотрел на лежащую в ней потрепанную пластмассовую снежинку.